Спорт. Никто не осудит немца, если он посвятит спортивным занятиям всю субботу и воскресенье. Немцы не считают спорт средством формирования характера. В обществе, где существует сильная конкуренция, спорт является самым распространенным способом демонстрации того, на что ты способен и соответствуешь ли ты основным стандартам. Каждый третий гражданин Германии является членом спортивного клуба. Традиционно предпочтение отдается футболу самому любимому виду спорта. Теннис же стал популярен после победы Бориса Бекера на юбалдонском турнире в 1985 году. А сам Бекер и Штефи Граф превратились в национальных героев.